Глава восьмая. Подземный завод. Двигатели каров взвыли, машина, словно моторная лодка на воде, задрала нос вверх и скользя над пустошью полетела вперёд. Милена хотела вжать педаль газа до упора, но боялась, что не успеет затормозить, если появится каньон. Дрон быстро приближался. Она посмотрела на приборную доску излучателя, тот всё ещё мигал красным. Чёрт, чёрт, выругалась и чуть увеличила скорость. Расстояние между машиной и дроном сокращалось. Минут через 5 он её догонит. И тут поняла, что уже давно проехала то место, где располагался каньон. Он кончился, спросила себя и ещё немного увеличила скорость. Запищал локатор, взглянула и увидела сразу две точки, что летели в её сторону. Ах ты козёл! Это были ракеты. Геласий говорил, что боевые дроны оснащены устаревшими моделями. Ладно, держись крикнула и резко повернула руль. У машины не было сцепления с землёй, и она как по льду заскользила над песком. Ай-ай! Совсем рядом бабахнуло, не успела испугаться и развернула руль в другую сторону. Ещё один взрыв и машину чуть подбросило вверх. Опять запилекол локатор. Ещё две ракеты. Да сколько там их у тебя? Милена посмотрела на горизонт и увидела спасительный город. В паре километров от неё возвышались старые постройки. Поняла, что это единственный шанс спастись, и нажав педаль газа до упора, направила кар к городу. Опять повезло. Крутанув руль, ушла от попадания, и два взрыва подняли в небо облако пыли. Увидев широкую трассу, по привычке вывела машину на неё и теперь выжимала из двигателей всё, что могла. Эта погоня не могла длиться вечно. Грохот пульпа обшивки, писк и свист сигнализации, но она не останавливалась и продолжала лететь вперёд. Вдруг дорога стала опускаться и уходить под землю. "Есть!" радостно крикнула, понимая, что это и её спасение. Но теперь машина уже не могла маневрировать, была зажата с двух сторон большими бетонными стенами. "Ещё немного, ну уже!" Карп отпрыгнул словно на трамплине, задел днищем дорогу и стал плавно заваливаться. Что-то грохнуло совсем рядом. В этот момент Милена уже понимала, что всё кончено. Удар был сильный, её швырнуло на приборную доску, на этом её поездка закончилась. Ещё какое-то время карку вы wrкался по бетонной дороге, разбрасывая в разные стороны свои металлические потроха, а после, словно шайба, влетел в туннель и уже там остановился. Милена очнулась. Боли не было, только отчаяние, что опять угодила в ловушку. Понимала, что бы с машиной ни произошло, уже не заведётся появились слёзы, не хотела вылезать, да и зачем? Всё равно тут умрёт. Этот город в пустоши. Его искала, хотела показать Владу, а теперь всё. Рыдая, не заметила, как появилась сотня металлических големов. Они словно муравьи облепили гусеницу, и как бы та ни извивалась, как бы не сопротивлялась, её съедят. А пока тащили как можно дальше от выхода из туннеля. Металлический скрип привёл Милену в чувство. Встала на колени и карабкаясь через разбитое стекло, выбралась наружу. Ах вы сволочи, вон, не трогайте, вон. Она кричала на них, пинала, пыталась прогнать палкой, но те, не обращая на неё внимания, приступили к разборке машины. Прошу вас, не трогайте, прошу. Их были сотни. Одни убегали, утаскивая болт или трубу, но на их месте появлялись новые. Через полчаса бесполезной борьбы с големами Милена сдалась. Маленькие, тупые, как их в детстве называла, роботы упорно разбирали её машину. Это было похоже на стаю хищников, что разрывали на части несчастного оленя. Всё. Не знала, что теперь делать. Всё кончено. Она встала, вытерла мокрые глаза и уже не обращая внимания на маленьких бестий, пошла к выходу. Пусть лучше прикончат меня сразу, мне отсюда не выбраться. Прикинула, что от этих развалин да её города примерно 800, если не все 900 км. И я пропала. Выйдя из туннеля, поднялась наверх, но дрона нигде не было видно. Две большие воронки сияли посреди дороги. Похоже, мне повезло. Представила, что бы было с её машиной и с ней. Повезло. Милена села на край бетонного выступа и, свесив ноги, стала смотреть на тени. Ей хотелось умереть, прямо тут, на месте. Зачем мучиться, пытаться что-то делать, если кроме этих железяк тут ничего нет? Стоп, словно протрезвела. Големы это маленькие роботы, что выполняли примитивную работу. Но если они тут, значит, в корпусе сборщиков. А если найду базу сборщиков, то смогу найти и маяк, и тогда вызвать помощь. Так-так. Появилась надежда. Елена спрыгнула и быстрым шагом направилась вниз, туда, где осталась её машина, но спустившись, не обнаружила её. Вот падальщики всё разобрали. Да подавитесь, чтоб ваши шестерёнки стёрлись. Её карб был полностью разобран, лишь вещи и еда лежали в стороне. Долго не думая, пошла по следам, что оставили големы на бетонном полу, где-то что-то скрепело, грохотало и визжало. Остановилась, посмотрела назад, туда, где ещё проникал свет солнца. Вздохнула и пошла дальше. Туннель раздвоился, а после ещё раз. Шла на звук и слабый свет, что мигал словно от костра. В груди забилось сердце. Вдруг там есть кто-то живой, подумала и прибавила шагу. Но сделав очередной поворот, замерла. Это был не тот цех, не тот целый подземный завод. Кругом машины, роботы, грохот и свист. Несколько минут стояла, надеялась увидеть кого-то похожего на себя или Киволов, но кругом были только големы. Здесь есть кто живой. Но её крик потонул в грохоте работающих станков. Что вы тут делаете? Големы суетились, что-то таскали, смазывали, катили бочки. Шло дальше, и опять на неё никто не обращал внимания, словно она призрак. Наверное, так прошёл не один час, переходя из одного цеха в попадала в другой, потом в третий. Казалось, этому подземному заводу нет конца. Ещё, когда Милена училась в школе, они ездили на экскурсию в промышленное кольцо. Там видели заводы, но в их цехах был порядок, чистота, всё сверкало, и големы были чистыми. А тут грязь и шум складывалось впечатление, что этот завод работает ещё с тех времён, когда жили люди. Милена плутала по коридорам и залам не один час, а когда решила вернуться обратно, поняла, что заблудилась. Ещё не лучше. Хотела пить, есть и спать. Откуда-то появился маленький голем и встав перед ней протянул ёмкость наподобие тазика, в которой плескалась жидкость. Уйди, меня не надо смазывать. Обошла его и направилась дальше, надеясь найти выход. Но маленький голем не отстал от неё, поскрипывая, он шёл за ней. Чего пристал? Иди работай. Новый цех оказался похож на тот, что остался за спиной. Ноги гудели и ужасно хотелось спать, и опять перед ней появился голем с тазиком. Ну что ты ко мне пристал? На её вопрос он вытянул свои механические лапы, в которых держал тот самый тазик. Что это? Милена опустила палец в жидкость. Это могло быть чем угодно, хоть кислотой. Понюхала, а после рискнула и лизнула палец. Хм. Милена зачерпнула жидкость в ладонь и поднесла к губам. Ах, всё равно умирать, сказала и стала жадно пить. Это была обычная вода, холодная и чистая. Напилась и пожалела, что у неё с собой нет бутылки, чтобы набрать её. Спасибо, чертёнок. Это твоя благодарность за мою машину? Големня ответил. Я не обижаюсь. Всё равно бы к оружию никуда не поехал, но там был маяк. Жаль, что ты не разговариваешь. Что вы тут делаете? Но ответом был только скрип голема, что плёлся за ней. Отстань, и так точно. Милена нашла укромное местечко, забилась в угол и заснула. Влад потерял меня, первая мысль, как только проснулась. Стало обидно. Посидев немного, встала и пошла на поиски выхода. Хотелось есть и подумать, что делать дальше. Может, там в городе есть машина, хотя сама по себе идея была глупой, и всё же надеялась найти выход. Опять появился тот самый голем с тазиком. Ты меня караулишь? Голем подкатил и протянул тазик с водой. Спасибо сказала Железяке и зачерпнув воды в ладони, стала пить. А у тебя случайно нет еды? Может, у вас тут столовая или кафешка? Я, впрочем, соглашусь просто на хлеб. Милена посмотрела на железного робота, вздохнула и пошла. Голем сделал вокруг неё круг и поехал в другую сторону. Она не придала этому значения и пошла своей дорогой. Но маленький робот вернулся и опять сделал вокруг Милены круг, отъехал в сторону, словно ждал её. Что ты хочешь этим сказать? Галем подъехал к ней и тут же поехал обратно, как бы предлагая следовать за ним. Ладно, показывай дорогу. Ей ничего другого не оставалось, как следовать за ходячим тазиком, так назвала его. Несколько раз останавливалась, ей казалось, что её уводят всё дальше и дальше, но Галем настойчиво показывал, что надо следовать за ним. Наверное, так прошёл не один час. Уже стало уставать, как вдруг видела на стене коридора ровный жёлтый свет. Милена обрадовалась, это был свет солнца. Прибавив шагу, направилась к выходу, что вёл наружу, но стоило ей повернуть за угол, как замерла. Её кар стоял там, где ещё вчера его разобрали големы. Не может быть, воскликнула и бросилась бежать. Кар стоял на своих колёсах, словно только что приехал. Не может быть! Милена тут же открыла дверь и села на водительское сиденье. Сердце прыгало от счастья. А вдруг работает? сказала и повернула ключ зажиганию. Загорелась панель управления, мотор замурлыкал.